Голова сорок четвертая на дороге. Катя свернула к городской больнице и въехала в знакомый доташнатый парк, в ту самую аллею, упирающуюся в шоссе. Как вдруг человек стоял на противоположной стороне дороги на остановке автобуса и отчаянно голосовал, махал рукой, хотя кроме Катиной машины, двигавшейся по встречной полосе, не было видно ни одного авто. Весь его вид выражал крайнюю степень волнения и спешки, но Катя его узнала. Она сразу его узнала. Случай или судьба или все вместе сплелось в единый тугой узел на этой пустенной дороге из города в больницу, из больницы в город. Но Катя, она не могла не узнать, не заметить его, не остановиться. Она ведь ехала едва живая от усталости, чтобы найти его. Разворот, так что взвизгнули тормоза. Слава богу, хоть какая-то машина. Подвезете, девушка? Подбросите меня до шестого микрорайона, где Ошан. У меня вот тут только сто пятьдесят рублей. Достаточно. Он, он не узнал ее, хотя ведь видел тогда в приемном покое, и она даже сказала ему, где работает. Он уже открывал дверь и садился. грузный, мешковатый, с этой своей бородой. Однако все эти заросли на щеках и подбородке не могли скрыть его возраста, его молодости. Ему еще и тридцати нет. Катя широко раскрытыми глазами глядела на него, позабыв обо всем. Она ехала к нему, найти, задержать его, все сделать сама, лично, и этим, вот этим самым помочь Чалову, хоть как-то. Хоть малой-то ликой, а доктор Прохоров, Денис Прохоров, встретился ей на вечерней пустынной дороге, и вот уже суетливо совал свои скомканные сто рублей. Вы что, очень спешите? – спросила Катя. Вопрос жизни и смерти. Доктор Прохоров глянул в сторону больницы. Пожалуйста, отвезите меня домой. Вы там живете в шестом микрорайоне? Катя тронулась с места, еще не понимая, как себя вести с ним, когда он вот так близко, когда одного движения его сильных рук достаточно, чтобы схватить ее и сломать ей шею. Через центр города ехать? Да, да, через центр. А вы не здесьние? Я подумал, ни одной машины, как назло, а мне срочно нужно, такая беда. Господи, ты Боже мой, такая я беда! Катя, глядя на дорогу, все ждала. Вот сейчас он ее узнает, вспомнит и... У вас что-то случилось? Вы можете ехать быстрее, девушка. У вас что? Кто-то умер? Она увидела, как он сунул руку в карман пиджака. Нет, не нож это, не колючий режущий, а рассекающий удар. на подобии того, что скальпель делает. Впереди возник пост ДПС, а рядом засыпальтированная площадка для штрафников. Катя круто нула руль и резко остановилась прямо под окнами гаишников. Слава богу, вон и коллеги остановили какую-то газель, проверяют документы у водителя. Один сюда смотрит. Положите руки на приборную панель, Прохоров. сказала Катя в слепую, шаря по двери в поисках ручки, не поворачиваясь. Что простите? Руки из карманов. Медленно выходите из машины. Но я. Вы кто? У чёрт вы же. Я вас видел в больнице. Он узнал её, но здесь у поста ДПС, где коллеги проверяли занюханную газель и где всё просматривалось как на ладони. Это не страшно. Катя вышла из машины. На ходу показала гаишникам удостоверение. Один остался с водителем газели, а второй направился к ним. Добрый вечер. Он удивленно оглядывал крошку Мерседес, здоровяка Прохорова на пассажирском сиденье и Катю, бледную, но чрезвычайно решительную. Чем помочь, коллега? Побудьте тут, пожалуйста. «Ладно, в районе План-Сирена. А что случилось? Доктор Денис Михайлович? А вы? Что вы-то тут делаете?» Гаишник узнал Прохорова. «Добрый вечер. Как ваша нога?» – спросил Прохоров. «Нормально. Хорошо вы тогда все сделали. Спасибо вам. А то я боялся, что после той аварии на мотоцикле меня из органов попрут». Они узнали друг друга. А не знали друг друга. Есногорск – маленький подмосковный городок, и только чужаки такие, как Катя и Чалов, не знают об этих городках ни черта и тыкаются в слепую до тех пор, пока случай или судьба не решат все сами. Все нормально, спасибо. Мы просто тут побудем немного, отдохнем. Катя что-то отпустила. Разжала свои клещи там, в груди, после того как гаишник узнал доктора и Прохоров, нам с вами надо поговорить. Она вернулась в машину. Капитан Петровская, ГУВД Московской области. Я ведь за вами. Я знаю, мне дежурная сестра позвонила, сказала, что в больнице убийство. Я собрался, почти уже доехал, а она снова позвонила. Сказала, что полицейские, ну ваши, тоже звонили, спрашивали про меня, и вы решили в больнице не появляться? – спросила Катя. Доктор Прохоров молчал. Вы знаете, кого убили в больнице? Пациентку. Она поступила к нам, и это я ее к вам привезла. Я. Вы знали ее, знали Полину Карасееву. Я. Почему вы разговариваете со мной в таком тоне? Потому что хватит валять дурака. Катя заметила, что он снова потянулся к карману. Руки на приборную панель. Коллега, пожалуйста, обыщите его. Обыскать доктора Прохорова. Гаишник явно недоумевал. Да быстрее! Что у него там в карманах? Доктор Прохоров, побагровев лицом, вывернул карманы пиджака. Никакого хирургического скальпеля, скомканной носовой платок, пачка сигарет, до、да、ключей на брелоке. Вы знали Полину Карасееву? – спросила Катя, созерцая все эти улики. Да, я знал. Мы знали ее, наша семья. Нам известно о том уголовном деле, по которому осудили вашего старшего брата Виталия. Мы подняли его из архива и теперь. Мы знаем правду, как все было на самом деле. Ничего вы не знаете и никогда знать не хотели. Ваш брат не убивал подростка, он имел свою долю вины, но он не был убийцей. Его осудили несправедливо, давая возможность другому человеку, Валентину Гаврилову, избежать наказания. И вы все это поняли из того старого дела, поняли только сейчас? спросил Прохоров. Да, только сейчас в ходе расследования самоубийства Гаврилова и убийств. Вы же знаете, что потом начались убийства. Могильщика зарезали в конторе. Прохоров смотрел прямо перед собой. А затем вы привезли к нам в больницу ее. А сегодня утром в Москве нашли труп адвоката ведущего. Вам знакома эта фамилия? Прохоров глянул на Катю. Почему вы хотели сбежать, доктор? – спросила она. Там на дороге, когда я подобрала вас, это же похоже на побег. Я повернул назад, почти уже доехав до больницы. Наша медсестра позвонила мне и сказала про убийство и что мною уже интересовались. Мне надо было попасть домой. Вас пока еще никто ни в чем не подозревает. Катя, тут она солгала, и он понял это, прочел по ее лицу. Точно так же говорили тогда много лет назад мы ему братану: что ты, что ты, парень, тебя же никто ни в чем не подозревает. И это все он, тот, а ты не болтай лишнего, держи язык свой на привези. И что из этого вышло? Вышло то, что ваш брат Виталий Прохоров. Бросился в бега, не будучи виновным в убийстве и этой своей идиотской глупостью, тем, что он поверил обещаниям адвоката ведущего. А вы, вы, доктор, его сдали, рассказали операм, где он находится. Я читала дело, там все это есть. Катя смотрела на доктора Прохорова, а теперь через столько лет после того, как Гаврилов покончил с собой. Тот-то -то начал убивать всех свидетелей, всех, кто солгал на суде. Вы не знаете, кто это? Это не я. Вы не знаете, кто это? Повторила свой вопрос Катя. Я не знаю, кто это. И вы никого не подозреваете в убийствах? Прохоров не ответил. Зачем вы ехали в больницу? У меня сегодня выходной, а коллега доктор Славина. Попросила меня подменить ее на ночном дежурстве. Утром позвонила. Можете это проверить. А когда вам позвонила медсестра, вы сразу забыли и про дежурство, и про своих больных? Мне надо было сначала вернуться домой. Потом бы я приехал позже. Что-то не верится. Полину Каратееву убили вчера вечером. И вы что же об этом не знали? Никто из коллег вам не сообщил? Нет, я же объясняю вам. Медсестра позвонила только сейчас. Медсестра вчера была уверена, что вы еще в отделении, когда, когда мы обнаружили тело в палате. Во сколько вы ушли? Вечером после восьми я задержался, много документов накопилось, потом уехал домой, на часы я не смотрел. Что-то не верится. Вот, вот. Наверное, то же самое говорили тогда и брату Витальке. Что-то не верится, парень, что ты там мелешь. Доктор, вы знали, что ваш брат не виновен в убийстве? Вся наша семья знала это. Он, Виталька, матери нашей в этом поклялся. Она потом умерла. Наша мать не пережила. Он тогда уже срок отбывал, без какой-либо надежды на освобождение. А ваша сестра Наталья? Что, моя сестра? Он вскинул голову. У вас никогда не возникало желания отомстить, доктор, отомстить за брата. Я врач. Я тоже в свое время поклялся. А ваша сестра? Он снова не ответил. Зачем вы так спешили домой? Она там у меня со вчерашнего дня. Ясно, сказала Катя. Хотя ей ничего не было понятно, но «Ну、что ж, вы так домой стремились, сейчас мы туда поедем вместе. Она обратилась к гаишнику, не покидавшему своего поста, и молча внимательно следившему за разговором. Можно мне от вас позвонить по Каралу? Прямая связь с главком и оперативными дежурными. Конечно. Чем вам еще помочь? Побудьте тут. И、еще вот что. Запишите номер моей машины, мой телефон и адрес. Какой у вас адрес, доктор Прохоров? Шестой микрорайон, улица Фестивальная, дом шестнадцать, квартира двести три. Он произнес это как автомат, но и тут Катя ему не поверила, хотя вслух произнесла: «Хорошо, запишите этот адрес». Гаишник записал все в свой блокнот, понимающий кивнув. Катя оставила его с Прохоровым, а сама пошла на пост ДПС. Телефон прямой связи ярко-желтый стоял на столе. Чалов и наши разыскивают его сестру Наталью по ее московскому адресу, которого я не знаю. Позвонить Чалову прямо сейчас? Но я еще не разобралась. Я должна сама сначала разобраться. Все равно он там не может все бросить и примчаться, так что это для него только лишняя головная боль. Но адреса надо проверить. Может, у этих прохоровых не одна квартира в Есногорске, а я понятия не имею, где этот чёртов шестой микрорайон. Я поеду по его указке. И окажется, это совсем не тот адрес, что он назвал гаишнику. Катя колебалась лишь секунду. потом сняла трубку коралла и через дежурную часть ГУВД связалась с дежурной частью Управления миграционной службы, попросив к телефону сотрудника паспортного стола. «Здравствуйте! Оперативное сопровождение уголовного дела номер... Мне надо срочно проверить адрес». Она продиктовала. И паспортные, и все, какие есть. Адресные данные по информационной базе «На Прохорова Дениса Михайловича и Литте или Прохорову. Это одно лицо. Наталью Михайловну. Год рождения могу назвать лишь приблизительно, потому что у меня нет под рукой сейчас уголовного дела. Это займет время. Мы вам перезвоним. Оставьте свои контактные телефоны», — ответили в УФМС. Когда Катя вернулась к машине, Гаишник и доктор Прохоров беседовали о здоровье. Сломанный в аварии ноге Гаишника самочувствие и ламотик погоде мирно и тихо. Гаишнику, судя по его лицу, чудна и малоприятна была роль сторожа при докторе, который когда-то столь удачно, несмотря на свою молодость, сделал ему операцию. Но в связи с убийствами в районе действовал план Сирена. И тут уж ничего не попишешь. Приходилось строго исполнять служебную инструкцию, несмотря ни на какие личные симпатии. Но их негромкие голоса, выражение их лиц. Катя внезапно ощутила, что та острыя тревога, тот азарт и ужас, да, да, именно ужас, который она испытала там на дороге, тают, сходят на нет. Надо во всем спокойно разобраться, не породить горячку, подумала она, и всегда помнить, что это не единственное подозреваемые. Гермес ведь сбежал, и Чалов об этой важной новости еще тоже ничего не знает.